Голова 30. «Значит, исключение? А где он раньше был, почему не говорил, что я хоть и не леканит, но его истинная?» Опять дурные мысли лезут в голову. Я стою перед ним, задрав голову вверх, пытаясь прочесть эмоции, что толпятся в мужской голове. И как они умудряются читать мои мысли, если я даже такой мелочи разобрать не могу? Стоит передо мной привлекательный мужчина и хмурится. И зачем он это делает? Или все же батюшкины деньги считает? «И кто из нас менталист? В данной ситуации точно не я». «Антон, мне сложно во все это поверить. Я пока не готова и не спрашивай, когда буду. Я просто не знаю». Я забрала свои руки из его ладони и покачала головой. «Аннушка». Он не отпустил меня совсем, а мягко взял за плечи. Я побоялась, что будет сейчас трясти, как сломанную куклу. Но нет, он просто стоял и смотрел. «Аннушка, ты же вышивальщица». «И что?» именно мой дар привлек тебя дорогой и я даже умудрилась подбочениться, стряхнув его ладони с плеч причем здесь дар удивился он я просто тебя люблю и представляешь истина здесь ни при чем как ни при чем я даже рот открыл от удивления разве она не создает притяжение между парами она создает не любовь а физическую привязку и возможность рождения полноценного потомства А любовь, как и у обычных людей, рождается лишь единением душ. И ты был готов променять любовь на возможность париться и завести волчонка? Его речи начали выводить меня из себя, и я возмущенно притопнула ногой. «И вообще отойди! Я приехала сюда забрать вещи, а ты мне мешаешь!» Он молча отступил, бессильно уронив руки. Выражение лица стало непередаваемым, словно он только что потерял самое дорогое в его жизни и мне стало его так жалко, что даже сердце закололо. Интересно, это любовь или проявление нашей истинности? Однако внешне я это никак не показала, а с гордым видом поднялась к себе, достала саквояж и стала упаковывать вещи. Платье брать не стала. Уверена, что отец купит мне новый гардероб. А вот нижнее белье забрала. Кто этого сумасшедшего знает? Еще будет с моими трусиками обниматься. Антон все это время стоял рядом со входом в комнату и с жадным взглядом следил за мной. Молча. Я готова, сообщила новоявленному охраннику. Он, ничего не говоря, кивнул и пошел вперед меня на улицу. Открыл дверцу могобиля, позволяя мне сесть. Убрался к воеш-багажник, устроился сам рядом и все так же без слов повел биль к дому стрешневых Отец ждал на схоле. Когда мы вернулись, он расцеловал меня в обе щеки. «Добро пожаловать в новый дом, дочка!» — улыбнулся во весь рот. А затем, махнув рукой, дал знак лакею, что нужно забрать саквояж у Ягра и унести в мои покои. С удивлением посмотрел на небольшую, в общем-то, сумку и скептически уточнил. «Это все? Все? вместо меня ответил Антон. «Она же у вас тут ненадолго?» Отец грустно покачал головой. «Увы, ты прав. Но я буду знать, что Нюрочка рядом и в любой момент может приехать ко мне в гости» как, впрочем, и я». Затем он широким шагом подошел к моему работодателю, приобнял его, похлопал по спине и подозрительно сиплым голосом произнес «За дочку спасибо и мою благодарность». Выпустил его из объятий и добавил «А теперь к святому Антонию, да поможет тебе Всевышний. Я бы не стал портить отношения с государыней». «Я тоже», — улыбнулся Антон. «Поэтому не сомневайтесь, я добуду это разрешение на венчание». Я ж просто хмыкнула в ответ на все его речи и, развернувшись спиной, пошла в свою новую комнату. В комнате меня ждала молодая девочка. Добрый вечер, госпожа. Меня поставили к вам горничные. Будут ли какие указания? Вот сразу повалились плюшки богатой жизни. Можно будет купить платье, которое застегивается сзади. Как тебя зовут? уточнила на всякий случай. Опыта общения с прислугой у меня не было, но думаю, что научусь этому быстро. Юля, ваша светлость. И ловко присела в неглубоком книксене «Первое, что мне нужно будет сделать, то взять у нее уроки реверансов, чтобы выходило так же легко и непринуждённо. «Юлечка, будь добра, разбери мои вещи!» И показала ей на саквояж. Она снова присела, затем быстро его открыла и стала перекладывать содержимое по многочисленным шкафчикам и ящичкам. А меня вдруг начало грызть сомнения, а не перегибаю ли я палку с Антоном. Найдет себе какую-нибудь еще попаданку или менталистку, и все. Поэтому решила спуститься обратно в холл. Но ягры там уже не было. «Антон уже ушел?» Постаралась непринужденно уточнить у отца, сидевшего в кресле с Макшетом. «Да?» — кивнул он. «Посмотрим, чего стоит твой жених. Если привезет завтра утром разрешение на венчание, то я отдам тебя в его руки со спокойным сердцем. А если не привезет?» Мое сердце сжалось. «Тогда решать тебе. Он пожал плечами и снова уткнулся в экран. «Господи, Нютка, какая ж ты дура! Сама послала далеко и надолго, а сейчас переживаешь, дошел или нет. Уходить к себе я не видела смысла, поэтому села рядом. Отец тут же поднял на меня глаза. Ты что-то хотела?» «Да», — кивнула в ответ. «Скажи, а бабушка, что жила с нами, с мамой, это реально моя бабушка или нет?» Князь задумался, почесал подбородок, наморщил лоб. «Честно? Я не знаю». Развел руки в стороны, словно хотел извиниться за свое незнание. «Я же не знал, куда Наташа исчезла и кого вы прихватили с собой. Вот освоишь межпространственные переходы, тогда и уточнишь у нее самой». Затем он позвонил в колокольчик и отдал приказ появившемуся лакею принести нам чай. «Мы еще долго пили ароматный напиток, ели на ночь вкусные пирожные и разговаривали». Отцу с дочерью, с которой познакомились лишь сегодня, было о чем поговорить. Разошлись же по комнатам лишь под утро. Несмотря на всю внешнюю браваду, Антону предстояло очень непростое дело. Он реально надеялся на то, что Анна Константиновна ему поможет просто своим именем. Но стопроцентную гарантию дать не мог. Если разрешение на венчание будет в его руках, то это намного упростит возможность женить бы на Анне. Если же проиграет, то нет, не отступится» но тогда потеряет союзника в лице Виктора Алексеевича. И еще неизвестно, какие препятствия он ему выстроит, начав знакомить Нюрочку с потенциальными женихами. Линию атаки на священнослужителей он до конца не продумал, поэтому поехал не напрямую в храм, а по окружной дороге, чтобы немного развеяться и привести мысли в порядок. Однако первое, что пришло ему в голову, было то, какой он глупец. Он же сразу почувствовал притяжение к этой девчонке в образе женщины но даже и помыслить не мог, что вот эта престарелая дамочка может оказаться единственной и неповторимой. А ведь она предупреждала по факту, что ей 22. И патчпорт это подтверждал. А он решил, что она чья-то вдова, которая ищет новое место в жизни и просто прикидывается молоденькой. Но она сей факт не подтверждала, а он не полез с лишними расспросами. Работница она оказалась отменной, таких еще поискать было нужно. И пока дело не зашло слишком далеко, он несколько раз в шутливой форме обещал на ней жениться. И этот растерянный взгляд и вмиг порозовевшие щечки казались очень милыми. А ведь он ни разу не посмотрел ни на одну девицу старше 18 лет. Дурак. Полный. Однажды он сорвался. Это случилось после того, как она его спасла, найдя раненого и избавив от Арбана. Еще один нерешенный вопрос – кто его ранил и, главное, зачем? Кому он настолько сильно помешал? Он ее поцеловал. Внутренний зверь заликовал, понимая, что вот она его истинная. А он, Антон Ягржемский, понял, что находится в секунде от запечатления. Но внутри стало легко и просто. Он по глупости испугался и ее оттолкнул. Понятно, что этого она ему до сих пор не простила, а он потерял ее доверие. И, как известно, сложнее лишь вернуть мертвых. Доверие находится чуть выше на одну ступень, но возвращать его практически нереально. А глаза ему раскрыл князь Трешнёв, который без лишних церемоний понял, что это его кровная дочь, и он ее принял и, кажется, полюбил всем сердцем. Та еще трагическая история. еще предстоит разобраться, молодец или подлец, почивший Константин. А за всеми этими мыслями Ягар не заметил, как подъехал к храму. Остановил магобильно напротив главного входа и уже хотел идти, как ворота отворились и на улицу высыпала свадьба. Счастливые жених с невестой, взявшись за руки, шли к экипажу под взглядами многочисленной родни. Им кричали «здравицу» и обкидывали рисом и лепестками роз. Если он все же сумеет привести сюда Анну... Нет, не если, а когда. Он не даст ей идти по грешной земле. Он возьмет ее на руки и до кареты донесет на руках. А если она хоть чуть-чуть намекнет, то осыпать ее будут не рисом, а самым настоящим золотом. Ему невеста этого заслуживает». Пока он придавался рефлексии, в главные ворота храма зашла еще одна свадьба. Понятно, что настоятелю было не до Антона, несмотря на позднее время. В итоге стоять так пришлось ровно до полуночи. Это был настоящий конвейер брачующихся. И лишь с последними криками здравицы он понял, насколько сложную задачу взвалил себе на плечи. Перекрестился и мысленно попросил «Святой Антоний, помоги своему Альфе». Немногие жители догадывались, что этот святой сам когда-то был оборотнем, а сейчас он пользовался любовью и уважением буквально у всех. После этого он собрался, распахнул дверцу биля и пошел в храм. Казалось, что свадьба только-только вышла, но ворота уже были заперты. Ягр постучил кулаком. Реакция была нулевая. Сносить замок магии он не рискнул, хотя мог бы. Он договариваться пришел, а не воевать. И когда, наверное, после сотого удара ничего не изменилось, по-простому развернулся спиной к воротам и начал колотить ногой в двери. Сколько он так колотил, знает один Антоний. Полчаса, не меньше. И тут к его великой радости раздался усталый голос. Кто мне спать мешает? Сейчас выду и уши откручу. Слава Богу, голос был знакомым. Отец Аркадий, это Антон Ягор. Он перестал калашматить в двери и подал голос. Тяжелые ворота заскрипели и явили его взгляду расплывшуюся с годами фигуру отца Аркадия в ночной рубахе, домашних тапочках на босу ногу и сонном колпаке, надетом на бекрень. Тож! «А ты какими судьбами пришел проведать старика?» – удивился настоятель храма. «Только уж время выбрал очень неудачное. Я приехал часа три назад, если не раньше. Но у вас свадьбы шли одна за другой. Я же понимаю, что во время церемонии вам не до меня». Он беспомощно пожал плечами и развел руки в стороны, выражая таким образом свою растерянность или пытаясь доказать свою невинность. «Отец Аркадий, мне очень нужна ваша помощь». Священник вздохнул, почесал за ухом и торжественно произнес. «Аркадий Оста долги жизни не забыл. Ты тогда мне жизнь спас. Я сделаю все, что от меня зависит. Что тебе нужно? Боюсь, от вас здесь зависит немногое. Мне нужно разрешение на венчание на 20 число этого месяца на три часа после полудня».